Глава 39 По возвращении домой я первым делом озаботилась едой. Сусану с дочерью мы заберем завтра днем. Для меня лично это значило следующее. Сегодня обед и ужин на трех человек, утром завтрак на троих, а обед и ужин уже на пятерых. С огорчением, понимая, что новой служанке мы не сможем предоставить даже нормальную кровать, я чистила овощи и размышляла. Может, просто досок прикупить? Интересно, у нее есть свои подушка и одеяло? Скорее всего, нет. Девочка уже большая, ей бы отдельное место нужно. Неустроенная кухня немного пугала меня. Конечно, плиту растопил густов, а воды в новых ведрах мне натаскал муж, тот самый котел с дровами и мусором я отмыла в первую очередь, и сейчас в нем закипала чистая вода. Значит, вечером смогу нормально помыться, а пока необходимо придумать, чем кормить мужчин. Ну, допустим, сливки у меня есть, хорошие, свежие, густые. Значит, как минимум на завтрак каша. Можно будет добавить немного вымоченных в И делать быстро, и на стол попадут горячими. А вот что придумать на ужин? Между тем, пока я размышляла, как все вокруг неудобно и непривычно, руки работали почти машинально. Первым делом я достала остатки свиного окорока, который мы ели в дороге. Никакой химии здесь, естественно, не использовали, потому завернутый в серую неряшливую бумагу кусок издавал умопомрачительный запах. Мяса, конечно, на нем осталось немного, большую часть мы срезали в пути, зато целая и крепкая свиная кость была совершенно замечательной. Аккуратно срезав остатки мяса, но оставив все жилки и хрящи, я попросила Густова разрубить эту монструозную костяху хотя бы на три части, иначе она просто не влезет в котелок. Обмыла и прополоскала те обломки, что принес мне густов. залила их холодной водой и поставила на плиту. Вариться это будет очень долго на медленном огне. Зато завтра я смогу сварить замечательный сытный суп на роскошном бульоне. А вот на сегодня нужно приготовить что-то максимально быстрое, потому что мужчины уже заглядывали на кухню. Вроде бы просто так, но при этом не забывая тоскливо поводить носами. Порывшись в крупах, выбрала гречку. Быстро промыла крупу, пару раз поменяв воду. К моему удивлению, она оказалась достаточно чистой. Промытую крупу высыпала в кипящую воду. Со вздохом посмотрела на глиняный горшок, не слишком понимая, как его двигать по плите. Ручек-то нет». Пообещала себе сшить толстые брезентовые рукавицы, а пока, вооружившись тоненьким полежком, долго и упорно подталкивала горшок вбок, чтобы сдвинуть его на нужное место. То, что огромная поверхность плиты греется неравномерно и самое жаркое место в центре, а у краев вода кипит еле-еле, я уже знала. В глубокую сковородку покрошила немного соленого сала и, поставив на край плиты, вытопила его. Шкварки убирать не стала, у меня слишком мало мяса. Забросила в разогретый жир нарезанную кубиками морковь, дала ей слегка зазолотиться и кинула туда же пару порезанных луковиц. Когда лук начал приобретать коричневый оттенок, высыпала все кусочки окрока, которые мне удалось срезать. Присолила блюдо и сразу же попробовала, боясь переборщить. Показалось пресноватой, я добавила еще щепотку соли. Еще немного потушила, присыпала мукой, чтобы она впитала жир и не дала в соусе комочков. Вот тут ложкой пришлось вводить достаточно быстро, не давая массе прилипнуть ко дну. На удивление, старая чугунная сковородка вела себя не хуже тефлоновой, ничего на ней не пригорало». Когда в муке не осталось ни одного комочка, я положила пару ложек густющих сливок, дождалась, пока все растопится, и быстро влила две чашки горячей воды. Довела до кипения, непрерывно помешивая. Сыпнула чуть-чуть черного перца и, сдвинув на самый край огромной плиты, закрыла неподъемной чугунной крышкой. «Пусть блюдо томится». Звать мужчин я не стала, хотя все уже было готово. Решила так. Совсем проголодаются, сами придут. А блюдо пока успеет протомиться до нежности. Мужчины возились в дворе еще минут двадцать. И когда Рольф в очередной раз заглянул на кухню и шумно потянул воздух носом, я засмеялась и сказала. «Садись уже, только руки с первовымой». Некоторое время он громыхал в углу медным умывальником, фыркивая и разбрызгивая воду. Затем вернулся к столу, и я спросила – «Мне Густава самой позвать или ты сходишь?» Рольф поджал нижнюю губу, рассматривая меня с каким-то странным интересом. А потом ответил, «Олюшка, вчера мы ели по походному. В походе граф может ужинать из одного котелка с крестьянином, но сейчас это будет не слишком уместно». Я порозовела, чувствуя себя глупо и неловко, и тихо спросила, «Он, ну, Густав, он что будет ждать, пока мы поедим, и только потом? Остынет же все». «Если ты сейчас положишь мне еду для него в миску, то я отнесу сам, хотя вообще-то таким должна заниматься хозяйка». Муж смотрел на меня с улыбкой, и я понимала, что он не сердится, но находит меня странной и, возможно, нелепой. Несколько минут я возилась у плиты, стараясь не показывать смущения и размышляя про себя. Положить ему, и пусть Рульф отнесет, или все же сходить самой. Да как-то прямо неловко... Мы за столом, а Густав где? Прямо в конюшне, что ли, будет есть? С другой стороны, если я сейчас начну свои правила продавливать, это не просто выдаст во мне чужачку. Это покажет, что не уважаю местные обычаи. Кто я такая, чтобы навязывать свои порядки? Пожалуй, если бы Рольф попал в мой мир, ему было бы не легче. Эта мысль немного успокоила меня. Разложив гречку большими порциями в две плошки, щедро залила ее мясным соусом. Миска была горячая и обжигала руки, потому я сняла фартук, свернула его в несколько слоев и, подхватив вторую миску, сказала мужу. «Знаешь, ты устал и замерз, поэтому густову я отнесу сама. Где он сейчас?» «Вот в эту дверь и по коридору первая комната налево», — кивнул мне Рольф. «Только не задерживайся, я жду тебя». Рольф встал и открыл мне дверь в коридор, где были комнаты для прислуги. «В одной из них мы сегодня ночевали, а другие я еще не видела». Пройдя три шага, я кончиком сапога постучала вниз двери, и она распахнулась. Густав вскочил с пенька, на котором сидел, и, похоже, неловко наступил на больную ногу, потому охнув, тут же шлепнулся назад. «Сиди, сиди, я просто тебе еду принесла». Комнатенка была маленькая, с крошечным окном, выходящим на что-то темное и не слишком понятное. Спертый воздух, запах нечистого белья и очень тусклый свет, пробивающийся сквозь мутное стекло. Глаза начали привыкать к полумраку, и я рассмотрела, что в комнате стоит небольшой, грубо сколоченный стол, возле которого и сидел конюх. А спал он, похоже, на непонятные деревянные штуки без ножек, больше всего напоминающие собой обыкновенные поддоны. Поверх поддона был брошен тюфяк, полосатый, старый и довольно грязный. Никаких простыней не наблюдалось, а из-за ссаленной темно-синей подушки без наволочки в некоторых местах торчали соломинки». Одеяла я вообще не увидела, зато прямо на тюфике валялся тулуп. Похоже, им Густав и укрывался. Еще из мебели в углу комнаты стоял довольно большой мешок, набитый чем-то мягким и слегка скособоченный. Думаю, это и был местный шкаф. Я поставила на столик миску с едой. Густав, потирая не слишком чистые руки, вытащил из голенища сапога ложку и басовито сказал, «Благодарствую, госпожа Бронесса! Вы уж простите меня!» Это, видать, к самым морозам у меня нога разболелась. Завсегда она так, к перемене погоды. Рольф сидел за столом, так еще и не начав есть. Я торопливо кинула себе в тарелку немного рассыпчатой каши, полила соусом и села рядом с ним. «Что, Олюшка, сильно тебя этот разор пугает?» «Нет, не пугает. Я же вижу, что ты расстроена». «Да не расстроена я, Рольф. Я просто обдумываю, куда мы завтра Сусанну с дочерью приведем. Все-таки у святого отца дом, хоть и простой, но обжитой и чистый». Рольф ел кашу с подливкой с явным удовольствием. Сперва хватал жадно, как голодный ребенок. К середине миски немного успокоился и снова заговорил. «Очень вкусно. Я, признаться, и не думал, что ты так восхитительно готовишь. За такой обед, радость моя, я готов выполнить любое твое желание». Он улыбался и остатки доедал уже спокойнее, не торопясь и смакуя, тщательно соскребая остатки соуса с боков миски. За его предложение я уцепилась немедленно. «Любое желание?» «Любое, любое. Чего ты хочешь?» «Хочешь, можем тебе сережки купить или отрез ткани на платье. Выбирай сама». «Я хочу, чтобы сегодня вечером ты мне помог». Рольф посмотрел на меня с удивлением и даже ненадолго отложил ложку. «В каком смысле помог?» «Рольф, я хочу, сколько возможно, сделать комнату Сусаны и ее дочки чистой и удобной». Поскольку муж несколько оторопел молчал, не слишком понимая, что именно я от него добиваюсь, я торопливо пояснила. «Комнату надо помыть, мне нужна будет вода, стены грязные, а до потолка я и вообще не достану, ведь все нужно хотя бы обмести метелкой. Ну и, наверное, найдется еще какая-то работа. Сейчас я пока не знаю, но потом...» Пауза была долгой. Муж смотрел на меня, и я не понимала, о чем именно он думает. Может быть, он считает, что это несообразно с титулом барона? Может быть, я вообще его сейчас оскорбила? Не представляю, как именно двигались его мысли, но вот его слова меня успокоили. Чем больше я смотрю на тебя, Олюшка, тем больше понимаю, как мне повезло. Дело даже не в твоем преданном. Найти добрую и заботливую хозяйку в свой дом — большая удача. «Не обольщайся, Рольф, Хозяйка из меня так себе. Я никогда не вела свой дом и слабо понимаю, как управлять хозяйством. Вот это как раз неважно. Хозяйством управлять можно научиться. А вот заботиться о своих людях, делать то, что заповедал нам Господь... Многие не желают. Он взял меня за руку и, поцеловав ладошку, снова повторил. «Мне очень повезло, моя золотая девочка». После обеда я обошла все комнаты и выбрала для Сусаны и ее дочери самую большую и теплую. Рольф совершенно безропотно обметал в комнате потолок и стены огромной старой метлой, чудом сохранившейся и наполовину лысый, и жалобно причитал. «Ужас и позор! Лейтенант королевской армии бегает с метлой!» При этом он корчил забавные рожицы и стыдливо прикрывался рукой якобы для того, чтобы никто его не узнал. Это было смешно, и я пригрозила. «Если господин лейтенант будет баловаться и не слушаться, получит тряпкой по...» Тут я смутилась и так и не произнесла слово «задница». В общем-то, сколько могли, комнату мы очистили. Я помыла окно, на котором вода замерзала почти сразу же, и с трудом оттерла потом эту налить. В этой комнате тоже был деревянный настил, на котором лежало три чудовищно грязных тюфика. По моему требованию Рольф вынес их на улицу, вытряхнул грязную и слежавшуюся солому, а ткань вывернул и бросил на кухню до лучших времен. Ткани здесь очень дорогие, потому что все они ручной выделки. Постирать такой огромный мешок я, пожалуй, сама и не смогу, да и не слишком уместно баронессе стирать белье. Об этом муж сказал мне прямо. «Ни в коем случае». Подожди немного, мы возьмем в замок прачку, и тогда отдавай в стирку все, что твоя душа пожелает. Рольф, спать на голых досках они не смогут. Значит, завтра, еще до того, как поедем за ними, нужно завернуть на рынок и купить новые тюфики, подушки и одеяло. А чтобы все это добро не пачкалось, еще и постельное белье. Ну, хотя бы самое простое, пусть даже из небеленого льна. Муж вздохнул, но спорить не стал.